4 мая 1789 года в Зерсале открылись заседания государственных чинов. 14 июля того же года революция охватила Бастилию. Мы не будем перечислять здесь всех событий, изменивших тогда судьбы Франции. Мы передадим лишь тех, которые имели исключительное влияние на несчастную королеву. Однажды В одном парижском салоне член учредительного собрания воскликнул: "Надней барыня должна уехать, если она не хочет худшего". На другой день то повторялось всё собрание. Герцоген де Лень предупредил об этом королеву. Мария Антуанетта ответила с негодованием: "Я королева Франции и жена Людовика XVI. Я не покину ни моего мужа, ни мою страну". Так да революция задумала сама освободиться от марии антонет. Среди членов наиболее нетерпимых клубов был рышковый, что её убьют в разгар бунта. Нужных для этого людей подкупили, надели надлежащими наставлениями и воорудили. Но нужен был повод для выполнения этого намерения. Королева сама подала его своим присутствием на обеде в дворде фландрского полка в Версале в зале спектаклей там пели о Ричард, о мой король. Это было услышано народом, который постарались возбудить распространением недостойной клеветы. На другой же день из Парижа стеклась огромная толпа, окружила замок и стала требовать хлеба и драгоценностей королеве. Это произвело страшный переполох в замке. Мария Антонетта осталась спокойной. На слова принцессы де Ламбаль, предупредившей её об опасности, становившейся всё серьёзнее, она ответила: "Я знаю, что при крест из Парижа за моей головой. Но я научилась от моей матери не бояться смерти и приму её Твердостью. Было два часа ночи, и в приемной королевы находился на дежурстве капитан Деспирак со своим лейтенантом Делеоном и двумя мушкетерами, Де Мномандром и Дерепером. В сущности можно было не опасаться ничего серьезного, так как Лафаэт отвечал за эту ночь своей армией. Король послал кавалер-гардов в Ромбулье. Три часа ночи королева легла спать и уснула, приказав предварительно принцессе де Ламбале госпоже Генье тоже ложиться. Но обе они позвали своих камеристок и остались в приемной королевы. К ним подошел капитан де Спирак, и через несколько минут четыре женщины и четыре мушкетера Они стали играть в карты в углу комнаты, наиболее отдалённом от дверей спальни королевы. Игра длилась до рассвета. Капитан Даспирак встал и начал собирать карты, когда вдруг раздались оружейные выстрелы, яростные крики, призывы на помощь во дворе, находившемся под окнами апартаментов королевы. Чёрт возьми, выругался Даспирак. Эти негодяи хотят познакомиться с мушкетерами. В то время, как Де Леон и его два товарища заряжали пистолеты, капитан Де Спирак открыл окно, чтобы дать себе отчет в положении вещей. В эту же минуту принцесса Де Ламбаль побежала будить королеву. Мятежники уже стучали прикладами ружей в дверь приемной. Все четыре женщины вошли в королеве, и четверо мушкетеров встали перед дверью приемной, которая вдруг слетела с петель. Раздались четыре выстрела. Четыре мятежника упали на пороге. Но среди страшного шума и рева, среди выстрелов, толпа мятежника ворвалась в приемную. Первым упал Демиомандр, пронзенный в живот длинной пикой. Капитан Деспирах схватил своими могучими руками большой тяжелый стол и, прикрываясь им, двинулся на мятежников, не ожидавших такого нападения и не могла и в испуге отступивших от двери